поводу иска бывшей супруги на ее содержание в связи с ее неспособностью к труду. И суд неожиданно решил высчитать энную сумму из заработной платы гражданина Свирина в пользу его бывшей супруги Сычихиной. Как Алексей не доказывал, что это нелогично, незаконно, Не помогло. У судьи была своя логика. Вы были в супружестве? Да, были, но ведь она сама расторгла брак. Но тем не менее, вы можете и обязаны помочь ей. Все-таки бывшая жена. Потом надо иметь и сознательность. Да, гражданин Свирин. Свирин подает касацию. с Городской суд отменяет приговор Народного суда и передает дело на новое рассмотрение. Суд собирается в новом составе и оставляет просьбу Сычисиной без удовлетворения. Тогда подает кассацию она. Дело супругов Свириных разбирается уже в суде соседнего района, чтобы исключить какую-либо необъективность. И этот суд не находит оснований к удовлетворению Сычихинского иска. Она, разумеется, недовольна этим и вновь идет в городской суд. Дело рассматривается, принимается единственное разумное решение в иске гражданки Сычихиной отказать, но Сычиха не сдается. Ее заявления идут во всевозможные адреса. Дело рассматривает высшая судебная инстанция. Сычихина понимала, что это решение будет окончательным. Вот почему она волновалась, ожидая выхода судей. Ведь под угрозой был тщательно продуманный ею план возвращения Свирина. Если он не осуществится, что же и делать? Тянуть эти хлопотные обязанности Диспетчера в ЖЭКе. А жить еще хочется легко, бездумно. Но нет, не может быть, чтобы наши советские законы так отнеслись к беззащитной женщине. В озлоблении думает Сычихина. Она увидела, как в зал вошел Свирин. И сел на свое место. Он уже привык и к судебным заседаниям. и перерывам между ними, привык терпеливо ожидать переговора. Выводила его из себя только Сычиха. При виде ее у него вдруг появлялась какая-то дурнота. Она подступала к горлу, в н е р в о м тике начинала дергаться то левое то п р а в а я бровь. Вот и сейчас, как только Свирин увидел Сычихину, его забила мелкая дрожь. Он, однако, взял себя в руки и спросил, кончится когда-нибудь это или нет. Давай решим миром, тогда все кончится. Высшая судебная инстанция подтвердила ранее в ы н е с е н н о е р е ш е н и е и признала иск гражданки Сычикиной гражданину Свирину необоснованным, и удовлетворению неподлежащим. После оглашения приговора председательствующий обратился к Сычихиной с небольшой речью. «Поймите, наконец, гражданка Сычихина, вы требуете невозможного, незаконного. Ваши претензии к гражданину Свирину ничем не обоснованы. Вы позвольте, товарищ председатель!» — вскинулась Сочихина. «А как же я? Как мне жить?» «Своим трудом? Только своим трудом? И вы думаете, я соглашусь с вашим решением?» «Да не в жизнь. Я дальше пойду. В правительство, в Верховный Совет!» Все, кто был в суде возмущенно с осуждением, смотрели на эту женщину. которая то плакала, то злобно градила всем. А после своих выкриков...